Наш герой начал было признание и вдруг опомнился. Он обомлел и в смертельном страхе затрепетал, сообразив к своему ужасу, какой он сделал было промах. Со стена не спустились в сад. Мирович беспомощным робким взглядом всматривался в лицо Власьева. Тот глядел волком. Расположу его к себе. Заглажу глупые слова. А знаете новости? Играет на днях Ее Величество в карты. Панин, Гетман и бедский с нею. И вдруг кто-то о соловом жеребчике Гетмана. Рысистом. Он на нем в одиночку на бегунцах. Тут надо вестовать у Ее Величества козыри. А они все о жеребчике. Мировича словно прорвало, он так и сыпал словами. И, сознавая, как лебезит перед Власьевым, с презрением слушал свой дребезжащий голос. Подлый, гнусный, подлипала. Вон, рассказала контузии своей под Берлином, даже оказался неприличным хвостунишкой а посланный и вновь возвращенный отставке Ломоносова выложил такой дубине. Точно может подобное бестие оценить, понять. Наконец сообщил о мнимом волокитстве своем за какой-то актеркой Машей. Это уж совсем и не было, и все это я придумал, чтобы только умаслить его, расположить. к мерзость, позор!